Глава 12. Биологическая основа культуры. Конкистадор Агира восстал против власти Испании в Южной Америке. Он хотел вооружить и повести в бой индейцев, но они хотели только пить, есть и спать. Они очень обижались на Агира, что он не даёт им жить спокойно. Исторический факт. Культура и биология. Культура это передача информации и отношение к миру не генетическим путём. Отношение к людям, животным и природе учат, в этом отношении воспитывают, по нормам культуры живут. Но у этого отношения есть и своя биологическая основа. Во-первых, Не один человек не может усвоить больше, чем позволяет размер и строение его мозга. Никто не может сделать работу, которая требует пользоваться шестью руками одновременно. Рук у нас только две, и с этим ничего не поделаешь. Точно так же, как не один человек и никогда не сможет летать, подглядывая сверху из-под облаков. Да что летать? Мы не можем даже бегать со скоростью 100 км в час. Биологическое строение ставит ограничения на развитие. Возможно, потому Сапиенс и вытеснил неандертальцев. Во-вторых, культура, которая воспроизводится десятки поколений, становится чем-то биологическим. Попросту говоря, культура в каждом поколении беспощадно выбраковывает тех, кто не соответствует ее требованиям. Известно, что чистокровная эскимоска не может рожать чаще, чем раз в 3 года. Известно, что южноамериканские индейцы спят в гамаках. Так прямо и спят, не подложив одеяло на верёвки и на узлы. Мы так не можем, а они могут. Известно, что чистокровный эвенк не может страдать варикозным расширением вен. Всё остальное человечество может, а он не может. Те, кто жил в тайге Восточной Сибири и страдали варикозным расширением вен, давно вымерли. Вымирали они рано и мучительно, не оставляя детей или оставляя их очень мало. Но ведь так действует абсолютно всякая культура. Если человек не может вести образ жизни земледельца, в крестьянском обществе он быстро погибает или уходит жить к охотникам. А то и изгоняется, как неспособный жить вместе со всеми. Это касается и горожанина, и человека эпохи всеобщей грамотности, и человека эпохи компьютера. По некоторым данным, 10-15% населения самых развитых стран не могут выучить грамоту. Просто не способны и все. Но эти люди не находятся в верхах этих обществ. Их удел – самый неквалифицированный труд. Грубый, тяжелый, малооплачиваемый. Удел не умеющего читать в России или в Европе это удел Ивенка, который не может переходить в брод ледяных таёжных речек.